Боковой коридор взорвался серией резких мощных ударов, словно кто-то невидимый в его глубине принялся колотить ломом по огромному железному котлу. Данила увидел, как бетонную стену вспороли невидимые когти, выбив из нее облака мелкого крошева, но снайпера там уже не было. Оттолкнувшись ногами от стены, он уже сгруппировавшись катился по полу в безопасной зоне большого коридора. Данила оторопело смотрел на то, как оседает пыль в столь гостеприимно подсвеченном проеме бокового ответвления. «Вот такие пирожки с котятами», — сказал снайпер, поднимаясь с пола и отряхивая пыльник. «У них там 6 p 53 с 6 u 16 на СП стоит с тепловизором и автоматическим наведением». Настолько далеко знания разведчика о древнем вооружении не простирались. «Чего там стоит?» «А, ну да. Крупнокалиберный пулемет «Корд» на специальной стойке», пояснил снайпер, забирая у напарника свой СВК-94. «Реагирует на тепло живого тела. Думаю, крыс у них здесь не водится. Хотя подожди, те собакоголовые точно по этому коридору нарезали. Значит, у этого «Корда» в боковом коридоре имеется электронный считыватель, который распознает, кто свой, а кто не совсем». Он окинул взглядом фигуру Данилы и распорядился. «Камуфляж снимай». И «Это еще зачем?» — не понял разведчик. «Думаю, где-то в нем вшит электронный ключ, отвечающий на запрос охранной установки при входе в боковой коридор. Главное, чтобы у наших двухсотых был доступ в этот сектор». Что такое двухсотая Данила не знал, но идея снайпера ему не понравилась. — То есть ты хочешь в моем камуфляже проверить свою теорию? — А ты догадливый, — сказал снайпер. — Слушай, давай не будем время тянуть, а? Снимай шмотки. И принялся расстегивать свой пыльник. Этим Данила и воспользовался. Он прыгнул с места рыбкой. Пролетел метра полтора, руками оттолкнулся от пола, кувырнулся, набирая скорость. Вторым мощным прыжком вошел в проем, словно кошка — Коснулся стены всеми четырьмя конечностями, оттолкнулся и спиной вперед, точно войдя в проем, обратным кувырком завершил движение и встал на ноги. На его лице блуждала победная ухмылка. Выстрелов не было, тест пройден, а победителей, как известно, не судят. Но когда он увидел глаза снайпера, веселье с его лица сползло моментально. «Ты что и кому доказать хочешь?» Замороженные слова падали, словно куски колотого льда на дно жестяной посуды. — Тебе мало что по собственной дури из Кремля выперли. Решил и здесь показать, какой ты крутой. — А ты мне что, в няньки нанялся? — проворчал Данила. — Я, между прочим, в Кремле в разведке был, а это был. Самый большой кусок льда ударил прямо в душу. «А теперь ты просто пацан с хорошей физподготовкой, который умеет круто махать шашкой, метать ножи и скакать, как... неважно кто. Кремль для тебя в прошлом, и лучше о нем забыть!» Данила криво усмехнулся, повернулся спиной и пошел. «Куда? А все равно куда, лишь бы подальше отсюда!» «Это самое легкое — сбежать!» — прилетело в спину. «Особенно, когда ты нужен!» Разведчик остановился. Почему у него такое ощущение, что он по новой проходит курс молодого бойца, а этот небритый мужик из прошлого — его пистун, вбивающий в тупую голову основы военного дела? Может, так оно и есть? — пришла мысль. В Кремле я учился оборонять крепость, а сейчас выживать там, откуда не вернулись до меня лучшие разведчики. Он повернулся и пошел обратно. Далось ему это нелегко, гордость так и норовила выплеснуться наружу, Но Данила пересилил себя. «Что надо делать?» — глухо произнес он, твердо решив про себя, что если снайпер начнет настаивать на переодевании, он просто швырнет ему трофейный камуфляж в лицо и уйдет. Только что было сказано «ты нужен», а не «твоя одежда». «Значит, если он отвечает за свои слова, то...» И снова ему не дали мысленно достроить планы отмщения. Надо дойти до пулемета, отключить привод, идущий к спусковому крючку, и позвать меня. Данила кивнул, подобрал автомат и, не оборачиваясь, вошел в коридор. На душе было погано, причем больше от осознания, что снайпер прав. В любой команде, пусть даже если она состоит из двух человек, есть старший. Неважно, чем он превосходит остальных – опытом, харизмой, силой, умом. Но это закон природы и любого общества, и против него не попрешь. И сейчас его дело учиться, перенимать опыт, а не выпендриваться. Ну и ладно, будем перенимать и не выпендриваться. Он шел по коридору навстречу нервно подрагивающему стволу пулемета. Казалось, будто живая хищная тварь уставилась в его грудь единственным бесконечно черным зрачком, готовясь выплюнуть в жертву струю раскаленного яда. Судя по пулевым отметинам на стенах, случись такое, и от Данилы остались бы лишь куски теплого мяса, разбросанные вдоль коридора. Но какая разница для воина, сейчас или завтра? К тому же это очень хорошая смерть, когда умираешь быстро, не успев осознать, что же с тобой произошло. Вот так, прогоняя в голове основы психологической подготовки воина, привитой из детства, разведчик дошел до установки. Мощная машина смерти по неволе внушала уважение одним своим видом. Есть какая-то внутренняя сила в хорошем оружии. Все равно что это? Меч известного мастера или древний черный пулемет на стальной зеленой подставке, напоминающей зеленую ногу гигантского насекомого? У ноги имелась специальная подставка, на которой был зафиксирован небольшой металлический ящик с блестящими точками видеокамер. От ящика к спусковому крючку пулемета тянулся тонкий тросик с зажимом на конце, напоминающим маленькие челюсти. Данила осторожно разжал челюсти и снял зажим. Недовольно заурчали сервомоторы. Пулемет начал рыскать стволом, словно крыса-собака, упустившая добычу. Но все было бесполезно. Если у крыса-собаки выбить зубы, води не води рылом, а никому она уже не причинит вреда. «Можно?» — крикнул разведчик. Снайпер вышел из-за угла, приблизился, окинул внимательным взглядом пулемет, потом посмотрел на Данилу, потом снова на пулемет. «Что?» — спросил разведчик. «Что-то не так?» «Да нет, все нормально, молодец», — задумчиво проговорил снайпер, почесывая подбородок. «Только чует моя печень, что в сердце этой зоны нам понадобится нечто большее, чем пара автоматов». «Так, если мне маразм не изменяет, то снимается оно вот так». Меньше чем через минуту на бетонном полу, расщепившись на сошках, словно стальная скалопендра перед атакой, стоял пулемет. Сервомоторы стойки жужжали все требовательнее, пока снайпер не долбанул ботинком по ящику с видеокамерами. Тот слетел с подставки, ударился об стену и раскололся надвое, просыпав при этом на пол часть электронных мозгов. Только после этого надоедливое жужжание прекратилось. «Вот такое вот наследие прошлого, на удивление, хорошо работающее сегодня», произнес снайпер. «33 кило веса вместе с лентой, калибр 12,7. С 200 метров прошибает 10-миллиметровую бронированную плиту, с 300 крошит в труху кирпичную стену, а еще единственная в моем мире машинка такого калибра, из которой можно стрелять с рук». Он испытующе посмотрел на Данилу. «Сможешь эдакий агрегат на себе потаскать?» Данила хмыкнул. «Не однажды приходилось одному на руках переносить легкие трехфунтовые пушки, отлитые из бронзы весом под 16 пудов. И это было нормально, ничего из ряда вон выходящего. Взял и понес». Находились богатыри, которые в одиночку и десять пудов поднимали, и носили их куда потребуется, хочешь на стену, хочешь на башню кремлевскую. Двухпудовый пулемет, конечно, не пушинка, но уж как-нибудь справимся. Так он и сказал, и добавил, ремень бы к нему какой через плечо, тогда бы вообще было нормально. Ремень нашелся. Снайпер снял его с трофейного автомата и ловко приделал к корду. «Калаш твой я пока потаскаю», — добавил он. «Потому как чует мое сердце, что на стрельбу установки по нам уже отреагировали, и сюда мчится какой-нибудь собака собакомордой спецназ. В такой обстановке мой войска без надобности. Короче, смотри, лента почти полная, выстрелов на 40, так что не увлекайся». «В общем, все как обычно», — усмехнулся Данила. «Очередями не стрелять, высоко не прыгать». «Точно», — кивнул снайпер. «Ну, пошли, что ли». А вось успеем найти твоего визави, пока местная спецсура не нашла нас. Снайпер не ошибся. Спецсура отреагировала оперативно. Правда, эхо грохота кованых берцев о бетонный пол было слышно за километр, и нарушители спокойствия зоны благополучно скрылись от погони в одном из многочисленных боковых коридоров. Не иначе это было ответвление ряда каких-то хозяйственных помещений, давно забытых и заброшенных. Вдоль полутемного коридорчика тянулись обветшалые фанерные двери, прикрывающие входы в тесные комнатушки. Оканчивался коридорчик аналогичной незапертой дверью, за которую и нырнули снайпер с Данилой. Фонарь снайпера выхватила из темноты небольшую комнатку площадью метров 15 квадратных, облезлые когда-то зеленые шкафчики для переодевания, разломанную скамейку, стул, на удивление хорошо сохранившийся, и красный плакат у стены с надписью. 24 февраля 1985 года выборы Верховный Совет РСФСР и Местные Советы Народных Депутатов. Все на выборы. Нижний угол плаката рядом с эмблемой в виде серпа и молота был слегка обуглен, но надпись, набитая желтой краской через трафарет, читалась отлично. «Такое не горит», — сказал снайпер, кивнув на плакат. Это вечно, как деньги образца 61-го года. Что он имел в виду, Данила не понял. Был какой-то давний период в истории, связанный с такой вот эмблемой на кровавом флаге, но разведчику сейчас было не до экскурсов в прошлое. Он перехватил пулемет поудобнее и, направив ствол на дверь, приготовился стрелять, как только в проеме покажется первый силуэт с квадратными плечами. Силуэт не появился. Более того, невидимые берцы прогрохотали мимо входа в коридорчик и заглохли в отдалении. «Ну и ладно», — сказал снайпер, опуская автомат и доставая из кармана небольшое устройство с экраном и кнопками. «Лучший бой — это тот, который не начался. Пусть вынюхивают дальше, а нам пора. Кстати, по моим подсчетам, мы сейчас недалеко от конечной точки маршрута». «В смысле?» — не понял Данила. «Тот мутант близко?» — Ну, насчет мутанта тебе виднее, это у вас с ним ментальная связь, — хмыкнул снайпер, тыкая пальцем в кнопки устройства. — Я про тот грузовик, который памятник, и про желтое здание рядом с ним, в котором запрятана информационная граната из Исколкова. И заодно про усиленно охраняемый мозговой центр зоны. — Мозговой центр? — Ну да, — пожал плечами снайпер. — Думается мне, что всей этой бандой мутантов кто-то управляет, причем телепатически. Данила наморщил лоб. «А что такое биотех?» спросил он. «Биотех?» переспросил снайпер. «Ну, не знаю. Может, какой-то объект биотехнологий. А к чему вопрос?» «Да так», — замялся Данила, не зная, под каким соусом подать свою беседу с крысо-собаками. «Еще сочтет напарник заблаженного». «Слово такое услышал». «От мутанта?» «От... от мутанта от от крыса собаки Луч фонаря вновь распорол темноту и осветил руку разведчика, и длинный шрам на ней в свете фонаря, показавшийся вживленным под кожу черным трупом стальной скалопендры, сгоревшей в разложившейся плоти убитого мутанта. — Она тебя лизнула? — быстро спросил снайпер. — Не укусила, а именно лизнула, в знак благодарности. Данила кивнул про себя, удивляясь осведомленности напарника. — Понятно, — сказал снайпер. «Как я раньше не догадался. Что ж, поздравляю, ты получил дар от мутанта. Или проклятие, тут уж тебе решать. Короче, теперь ты можешь телепатически общаться с теми существами, которые умеют переговариваться при помощи ментальной передачи мысли -образов. Но в то же время любая такая тварь будет знать, где ты находишься, если ты, конечно, не научишься защищаться, ставить экраны». А я-то все не мог допереть, как тот собакоголовый ночной охотник увидел нас в темноте без специальной аппаратуры. — Думаешь, они тоже переговариваются мысленно? — спросил Данила внутренне холодея. — Думаю, не все, — ответил снайпер. — Иначе бы нас давно вычислили, как по пилингу, и нашинковали свинцом, словно булку, изюмом. Наверное, есть у них способности, но не намного выше человеческих. Так, что-то типа переразвитой интуиции. Но это мы с тобой потом обсудим. Пора выдвигаться. Коридор был унылым и однообразным. Квадратная бетонная тумба, 3 на 3 метра, полого уходящая вниз. По стенам велись все те же черные змеи кабелей. Под потолком тускло мерцали все те же лампочки. «Как путь грешника в ад!» — хмыкнул снайпер. «И знаешь...» «Меня все больше тревожит отсутствие вражьей силы в этом коридоре. Онас нас определенно знают, но с того момента, как мы добровольно влезли в этот каменный мешок, реагируют как-то вяло. Заманивают, что ли?» «Или не придают значения», — отозвался Данила. Ремень тяжелого пулемета, переброшенный через плечо, уже немного отдавил трапециевидную мышцу. Но это была приятная боль. Даниле нравилось его новое оружие, нравилась его спокойная, укращенная мощь, допоры таящиеся в стальном теле, нравилось то, как оно удобно лежало в руках, сливаясь с воином в одно целое, нравились запакованные в ленту патроны, похожие на наконечники сулиц, коротких копий, которые хороший боец обучен метать со стены точно в переносицы идущих на штурм Нео. «Или так», — согласился снайпер. «Но, думаю, по-любому в конце нас ждет не слабое шоу». Он даже не догадывался, насколько был прав.